Глава вторая. Вероника. Жизнь стала просто невыносимой. Сегодня утром я попыталась сотворить на голове некое подобие причёски. Но это оказалось не так-то просто без зеркала. Я вернулась в спальню. Ну выяснилось, что и оттуда зеркало испарилось, как и в коридоре, и в гостиной. Я принимаюсь за завтрак с раздражением размышляя, куда же могли подеваться зеркала. В 9:00 утра появляется Эйлин. Доброе утро, миссис Макриди. Какой чудесный сегодня день. Она такая радостная. Это даже раздражает. Что ты сделала с моими зеркалами? Елен медленно поворачивает голову, точно лягушка. Я сложила их в дальней комнате, как вы мне и велели. Какая ерунда! Как же мне причёсываться и наносить макияж без зеркала? Какое всё-таки неразумное существо. Не могла бы ты сегодня первым делом вернуть их на место? Их все? Да, все до единого. Она обиженно вздыхает. Как скажете, миссис Макриди. Именно так, как скажу. Надо полагать, зарплату я ей плачу не просто так. До меня слишком поздно доходит, что деревянная шкатулка с секретом по-прежнему на кухонном столе. А ведь ейлин надо всюду сунуть свой нос. Значит, ты вам она не поддалась, произносит она едва завидев коробочку. Видимо, думают что мне просто не удалось её открыть. Я могла бы попросить Дуга спилить замок ножовкой. Если вы не помните код. Я помню код Эйлин. Моя память безупречна. Я могу наизусть цитировать целые строфы из Гамлета. А я заучила их ещё в школе. Она закатывает глаза и кажется, что я не заметила, но я всё вижу. Не хочу чтобы какой-то там дух возился с моей коробкой, продолжаю я. Было бы чудесно поскорее увидеть все зеркала на своих местах. Конечно, миссис Макриди, как вам угодно. Я наблюдаю, как девушка вытаскивает зеркала из дальней комнаты и возвращает их на прежние места, причитая себе под нос. Когда все зеркала вновь там, где им положено быть, Я принимаю за причёску. Волос у меня осталось не так уж много. Да и те, что есть, почему-то совсем побелели, но я люблю, чтобы они выглядели опрятно. Однако лицезреть своё отражение мне не нравится. Не самое приятное зрелище, особенно если вспомнить, какой я была в молодости. Давным-давно там правда было на что посмотреть. Меня называли настоящей красавицей, с ног сшибательной и ослепительной. И перед былой красоты не осталось и следа, замечаю я, проводя расческой по своим жидким волосам. Кожа истончилась и обвисла. Лицо испещрено морщинами, нависшие веки, скулы, которые когда-то украшали мое лицо — Спирородливо выпирают. Давно пора свыкнуться с этими отвратительными недостатками. Но мне всё ещё больно видеть себя такой. Я делаю всё возможное, чтобы выглядеть лучше. Наношу помаду, пудру и румяна, но факт остаётся фактом. Я ненавижу зеркала. Ветер пронизывает насквозь. Такой дикий, влажный ветер. встречается только в Шотландии. Я укутываюсь в пальто и решаю пойти на север по прибрежной дороге. Всегда считала, что ежедневные прогулки полезны, и какой-то непогоде уж точно меня не остановить. По левую сторону пенятся море, рисуя на берегу причудливые узоры. Фонтаны брызг взмывают в воздух. Благодаря трости Я могу крепко ступать по неровной земле и песку. Я захватила с собой и сумочку цвета фуксии с золотой отделкой. Но теперь она неприятно бьётся о бедро. Нужно было оставить её на крючке в прихожей. Но никогда не знаешь, пригодятся ли тебе на собой платок или обезболивающее. Ещё я взяла щипцы для сбора мусора и небольшой пакет. Всю свою жизнь я собираю мусор, потому что однажды мой отец сказал мне, «Этот небольшой жест помогает нам помнить о мире вокруг и немного искупить вину за хаос, который принес в него человек». Даже на скалистом побережье Айршира человечество умудрилось оставить свой след. Не так-то просто орудовать палкой и... и одновременно тащить пакет для мусора, сумочку и щипцы, особенно в такой ветер. Суставы начинают ныть от напряжения. Я стараюсь распределить вещи так, чтобы во время очередного порыва ветра они поддерживали меня, а не тянули назад. Высоко в небе раздаётся крик чайки, через секунду птица скрывается за облаком. На мгновение я замираю. чтобы насладиться красотой морского пейзажа во время бури. Обожаю скалы, волны и дикую природу. Вдруг я замечаю, как что-то красное раскачивается на волнах. Это что, упаковка от чипсов или от печенья? В молодости я бы бросилась вниз, на пляж, забралась бы в воду и достала ее. Ну, а теперь... Увы, я на такое уже не способна. Брызги летят мне в лицо и стекают по щекам словно слёзы. Людей, которые бросают мусор на природе, нужно расстреливать. Я с боем возвращаюсь домой, преодолевая порывистый ветер. Оказавшись у главных ворот, я чувствую, что совсем выбилась из сил. К входу в Баллахий ведёт внушительных размеров подъездная дорога дом окружает раскинувшийся на трёх акрах сад большая часть сада обнесена стеной из-за это, кстати, я особенно люблю это место за этими стенами прячутся кедры сад камней фонтан несколько статуй и четыре клумбы За ними ухаживает мой садовник мистер Перкинс. Подойдя к дому, я поднимаю глаза, чтобы насладиться его величественным видом. Баллахей это увитый плющом особняк в позднем екатерининском стиле. Его стены выложены кирпичом и камнем. Дом с 12 спальнями и несколькими скрипучими дубовыми лестницами. Явно не лучшее место для меня. Содержать его непростая задача. Штукатурка осыпается, и ужасно просел фундамент, а на чердаке завелись мыши. Я купила его в 1956 году просто потому, что могла себе это позволить. Мне нравится, что дом расположен в уединённом и живописном месте. Поэтому я так и не решилась переехать. Захожу внутрь. Оставляю на веранде пакет и щипцы, вешаю пальто. Как только я переступаю порог кухни, мой взгляд сразу падает на шкатулку. Снова эта проклятая коробка. Ведь почти забыла о ней. Я сажусь за стол, смотрю на коробку, а она на меня. В комнате царит напряжение. Эта вещь будто насмехается надо мной. Подначивает, бросает вызов. Но Вероника Маккреди не боится вызовов. Я заставляю себя открыть шкатулку. Поворачиваю механизм и набираю цифры одну за другой. Поразительно, как я безошибочно восстановила в памяти код. Один, девять, четыре, два. Тысяча девятьсот сорок два. Я всё ещё помню. Замок плохо поддаётся, но это не удивительно. Всё-таки 70 лет прошло. Первым на глаза попадается медальон. Маленький, овальный, с выгравированной на потускневшем серебре буквой В с вензелями на тонкой изящной цепочке. Я беру её в руки, не сообразив Что нужно остановиться. Я нажимаю на защёлку, медальон открывается. Горло сжимается, из груди вырывается непроизвольный стон. Все четыре образца на месте, как я и думала. Какие же крошечные, как раз чтобы поместиться внутрь медальона. Они кажутся такими хрупкими. Я не заплачу. Нет, ни в коем случае. Вероника Макриди не плачет. Я рассматриваю содержимое медальона. Пряди волос четырех людей. Две из них переплетены, коричневая и каштановая. Третья — очень темная прядь роскошных волос, которую я так часто целовала в молодости. Рядом с ней прячется крошечная прядка, совсем маленькая. тонкая и светлая, почти прозрачная. Не могу дотронуться до неё. Я захлопываю медальон, закрываю глаза, пытаюсь успокоиться, дышу, считаю до 10. Снова открываю глаза, аккуратно прячу медальон обратно в коробку. В ней лежат два чёрных блокнота в кожаных переплётах. Я беру их в руки. Такие знакомые на ощупь. И тут как они пахнут. Резкий аромат старой кожи, смешанный с парфюмом с нотками ландыша. Раньше я носила такие духи. Я уже не могу остановиться. Открываю первый блокнот. Страницы сверху до низу исписаны размашистым почерком. Я прищуриваю глаза и ухитряюсь прочитать несколько строк без очков. В подростковом возрасте я была не в ладах с орфографией, но почерк был намного аккуратнее, чем сейчас. Закрываю блокнот. Я должна прочесть его. И я прочту. Но перед этим нужно собраться с духом. Завариваю себе большой чайник Эрл Грея и раскладываю на тарелочке имбирное печенье. Для такого случая у меня как раз припасен... Ветлуцкий фарфор с гибискусами. Отношу всё в гостиную на сервировочной тележке. Затем усаживаюсь в кресло в эркере. Съедаю два печенья, выпиваю чашечку чая и наливаю себе ещё одну, прежде чем взять первый блокнот в руки. Я не открываю его ещё около 5 минут. Затем надеваю очки для чтения. И как в открытое окно врываются солнечный свет и свежий летний воздух, так и передо мной возникает моя юность, нежная, живая, вся как на ладони. И хотя я точно знаю, что будет невыносимо больно, я не могу удержаться и начинаю читать.